Лис Яметка. Лис с горы неспешно вернулся на веранду, где обычно поджидал господина с горы, краем уха слушая шепотки и пересуды. Людишки никак не могли успокоиться. За неизвестного убийцу даже объявили награду, но никто толком не успел его разглядеть, поэтому некоторые поговаривали, что это был какой-нибудь призрак или злой дух. Лису с горы было над чем подумать. Какое-то время он размышлял, не узнал ли его господин с горы, то бишь Умин, когда он появился перед ним на повозке. Он хоть и завязал лицо платком, но Умин знал его лучше, чем толпа, и мог догадаться. «Ну», – подумал Лис с горы, разминая пальцами мочку уха, чтобы думалось лучше. «Выяснить это я смогу, когда он придет или не придет ко мне на веранду». Если Умин не появится в назначенное время, значит, он узнал Лиса с горы и, вероятно, понял, что тот узнал и его. Если появится, значит, обошлось. Лису с горы не хотелось, чтобы их дружба прервалась. Его первый человечий друг, да еще и с такой загадочной аурой. Умин опоздал навстречу, но все же пришел. Лис с горы пригляделся и принюхался, но никаких возмущений в его ци не почувствовал. Все-таки обошлось. Лис с горы выдохнул с облегчением и предложил Умину чаю. «Слышал, что творилось на празднике?» – спросил лис с горы. Умин кивнул. Господин с горы кто-то попытался убить». — рассердился лис горы. — Я всего лишь хотел взглянуть на его лицо, а эти болваны решили, что их башка убивает. — И что? Взглянул. — Почти удалось. Он вовсе не такой красивый, как о нем говорят. — фыркнул лис с Умин поднял на него глаза. — неопределенно сказал он. Лису с горы показалось, что Умин даже рад был это услышать. Быть может, собственная красота тяготила его. Лис с горы слышал, что с людьми такое случается иногда. «Ты на него похож немного», — сказал Лис с горы, сузив глаза и ожидая реакции. «Правда?» Казалось, Умин думал о чем-то своем, потому не удивился должным образом. «Я немного разглядел, но определенное сходство есть», — покивал Лис с горы. «И знаешь что? Ты гораздо красивее его». На лице Умина отразилось секундное замешательство. «Да?» — отозвался он рассеянно. Лис с горы кивнул. Уми надернул воротник одеяния, принялся вертеть чашку. Кажется, пристальное внимание лиса с горы его смутило. Запах ауры стал интенсивнее. «Нужно его съесть», — подумал лис с горы сердито. «Пока до него не добрался кто-нибудь еще». Лис с горы не сомневался, что если ауру чувствует он, то и другие демоны тоже могут ее чувствовать. Наверняка уже присматривается к Умину. «Лучше бы ему сидеть на своей горе и не высовываться». Еще сильнее рассердился лис с горы. От сладковатого, вкусного запаха начинало сосать где-то под ложечкой. Лис с горы прикрыл глаза на мгновение, но так запах ощущался еще четче. Пожалуй, ничего вкуснее он в жизни еще не встречал. Глаза его едва не засветились по лисье, но лис с горы смог сдержаться и не выдать себя. Он невольно облизнулся. «Лисье боги!» – пробормотал лис с горы. «Как же сложно устоять!» Он наклонился вперед, сдвигая чашки в сторону, ухватил Умина за подбородок пальцами и укусил его за щеку. Испив его ауры, лис с горы оставил на нем так называемую лисью метку. Вообще-то любой демон был на такое способен, если обладал достаточной силой. Силу лиса с горы было предостаточно, его метка должна была сохраниться не одно десятилетие. Это было своеобразное сообщение другим сверхъестественным существам. «Не трогай». Демоны редко покушались на чужое, ибо это было чревато последствиями. Обычные люди видеть ее не могли. Даосы, те да, но только просветленные мастера, чья сила была равна силе полубогов. Лис с горы за всю свою жизнь таких не встречал, не считая господина с горы. Умин опешил, тут же опомнился и с силой толкнул лиса с горы от себя. Лицо его пылало. Лису с горы на мгновение показалось, что Умин сейчас лишится чувств, Неужели потрясение настолько сильное, что он не может с ним справиться? Но в следующее мгновение лиса с горы едва не смело духовной волной, которая выплеснулась изумина. Его глаза сияли белым светом, зрачки терялись в нем. Лис с горы прикрыл глаза рукавом. Вокруг слышались глухие удары, падающих на землю тел. Все живое, включая людей, волов, собак и даже птиц, соприкоснувшись с этой духовной волной, теряло способность двигаться. Мыслить и чувствовать. Вероятно, во всем поселке в сознании остался только лис с горы, поскольку был демоном и мог противостоять духовным атакам. Умин превратился в белую молнию. Вылетел с веранды и устремился к горе Таушань. Лис с горы ждал Умина в поселке еще долго, но тот больше не приходил. Рассердился. Решил лис с горы и продолжал приходить в поселок, полагая, что однажды гнев Умина поутихнет, и он спустится с горы. Пару раз Лис с горы приходил к Таошане, но подняться на гору не решился. Слишком много барьеров и талисманов, слишком много даосов. «Что ж, по крайней мере, теперь его никто не съест», – подумал Лис с горы. В один из своих визитов в поселок Лис с горы узнал, что Умин никогда не спустится с горы. Умин умер.